Часть вторая. Глава первая. Неопределенное положение дел оставляло в руках Хионе Алексеевны слишком много свободного времени, которое теперь все целиком и посвящало с ь о г р и п и н е Филиппьевне, этому неизменному старому другу. В роскошном будуаре Веревкиной а чаще в ее не менее роскошной спальне, теперь происходили самые оживленные разговоры, делались удивительно смелые предположения и выстраивались поистине грандиозные планы. Эти две дамы теперь находились в положении тех опытных полководцев, которые накануне битвы делают ряд самых секретных совещаний. Они спорили, горячились, даже выходили из себя, но всегда мирились на одной мысли, что все мужчины — положительнейшие дураки, которые, как все неизлечимо поврежденные, были глубоко убеждены в своем уме. — Ах, если б ы только видели, — огрепила Филиппьевна, — закатывая глаза, шептала х и о н и я Алексеевна. — Ведь всему же на свете бывают границы. Мне просто гадко смотреть на все, что делается у Бахаревых. Это Надин с первого раза вешается на шею Привалову. А старики, вы бы только посмотрели, как они ухаживают за Приваловым, куда вся гордость девалась. Василий Назарович готов для женишка в мелочную лавку за папиросами бегать. Гей-богу! А какие мне Марья Степановна грязные предложения делала! Да разве я соглашусь присматривать, да подслушивать за жильцом? — Однако вы не ошиблись, кажется, что взяли его на квартиру, — многозначительно говорила Агриппина Филиппиевна. — Не ошиблась? — А вы спросите меня, Агриппина Филиппиевна, чего это стоит? — Да. Я сначала долго отказывалась, но эта Марья Степановна так пристала ко мне, так пристала, понимаете, с ножом в г о р л у пожалуйста, х и о н я Алексеевна, душечка х и о н я Алексеевна, мы будем уж спокойны, если Привалов будет жить у вас. Ведь, знаете, мой проклятый характер, никак не могла отказать. Теперь и надела себе п е т л ю на шею, расходы, хлопоты, беспокойство. А там еще что будет... — Так вы говорите, что Привалов не будет пользоваться вниманием женщин? — задумчиво спрашивала г р и п и н а Филиппевна уже во второй раз. — Решительно не будет, потому что в нем этого, как вам сказать, между нами говоря, нет именно той смелости, которой нравится женщинам. Ведь в известных отношениях все зависит от умения схватить удобный момент, воспользоваться минутой, а у Привалова я сомневаюсь, чтобы он имел успех. — У Привалова есть миллионы, — продолжала г р и п и н а ф и л и п п о в н а мысль приятельницы. — Только и есть что, одни миллионы? — Кажется, достаточно. — Да, но ведь миллионами не заставишь женщину любить себя. Порыв, страсть. Да р о з е т о покупается за деньги? Конечно, все эти Бахаревы и Лиховские будут ухаживать за Приваловым. И Надин, е и Софи, и но... Я, право, не знаю. Что находит м у ж ч и н ы в этой вертлявой Зосе? Ну, скажите мне, ради бога, что в ней такого? Маленькая, сухая, вертлявая, белобрысая. Удивляюсь. А г р и п и н а ф и л и п п о в н а была несколько другого мнения относительно Зоси Лиховской, хотя и находил ее слишком эксцентричной. Известная степень оригинальности, конечно, идет к женщине и делает ее заманчивой в глазах мужчин, хотя это слишком скользкий путь, на котором нетрудно дойти до смешного. Несмотря на свои сорок восемь лет, а г р и п и н а Филиппина была еще очень моложава, прилично полна и обладала самыми аристократическими манерами. В ее наружности было что-то очень внушительное, особенно когда она улыбала своей покровительственной улыбкой. Светло-русые волосы, неопределенного цвета глаза и свежие полные губы делали ее еще настолько красивой, что никто даже не подумал бы смотреть на нее, как на мать целой дюжины детей. Еще меньше можно было, глядя на эту цветущую м а т ь с е м е й с т в а заключить о тех превратностях, какими была преисполнена вся ее тревожная жизнь. Когда-то очень давно Агриппина Филиппевна и х и о н и я Алексеевна воспитывались в одном московском пансионе, где требовался, во-первых, французский язык, во-вторых, французский язык и, в-третьих, французский язык. Из-за бруселых рижских немок по происхождению Агриппина Филиппевна, обладала счастливым ровным характером. Кажется, это было единственное наследство, полученное ею под родительской кровлей, где оставались еще шесть сестриц и один братец. В пансионе а г р и п п и н Филиппевна и х и о н и я Алексеевна, выражаясь на пансионском жаргоне, обожали одна другую. Мы уже знаем историю Ихиони Алексеевны. Агриппина Филиппевна прямо из пансионского дартуара вышла замуж за Ивана Яковлевича Веревкина, который благодаря отчасти своему дворянскому происхождению, отчасти протекции, подходил под рубрику молодых людей, подающих блестящие надежды. Но Иван Яковлевич так и остался при блестящих надеждах, не сделав никакой карьеры, хотя менял род службы раз десять. Агриппина Филиппина дарила мужа исправно через каждый год то девочкой, то мальчиком. Таким образом, п о л у ч и л о с ь в результате прескверная история. Семья росла и увеличивалась, а одними надеждами Ивана я к о в л е и ч а и французским языком а г р и п и н ы Филиппины не проживешь. Один счастливый случай выручил не только а г р и п и н у но и весь букет рижских сестриц. Дело в том, что одной из этих сестриц Выпало редкое счастье сделаться женой очень дряхлой, но очень важной особы. Как только совершилось это многознаменательное событие, то есть как только Гертруда Шпигель сделала с мадам Карабьин-Унковской, тотчас же все рижские сестрицы с необыкновенной быстротой пошли в ход, то есть были выданы замуж за разную чиновную мелюзгу. Как раз в это время в узле открывалось отделение государственного банка, и мужья двух сестриц сразу получили места директоров. Эти сестрицы выписали из риги остальных четырех, из которых одна вышла за директора гимназии, другая за доктора, третья за механика, а четвертая, не пожелавшая за преклонными летами связывать себя узами гименея, получила место н а ч а л ь н и ц ы узловской женской гимназии. Одним словом, в самом непродолжительном времени сестрицы Шпигель завоевали целый город и начали усиленно плодиться. Иван я к о в л в и ч тоже попал на какое-то место в банк, без определенного названия, зато с солидным окладом. Но и родство с важной особой не помогло осуществлению подаваемых им блестящих надежд. Попав в узел, он бросил скоро всякую службу, и бойко пошел по широкой дорожке карточного игрока. Этот почтенный отец семейства совсем не вмешивался в свои фамильные дела, великодушно предоставив их собственному течению. Дома он почти не жил, потому что вел самую цыганскую жизнь, посещая ярмарки, клубы и горные притоны и тому подобные злачные места. Впрочем, в трудные минуты своей жизни, в случае крупного проигрыша или какого-нибудь скандала, Иван Яковлевич на короткое время являлся у своего семейного очага и довольно терпеливо разыгрывал скромного семьянина и почтенного отца семейства. Он в этих случаях был необыкновенно внимателен к жене, ласкал детей и, улучив удобную минуту, опять исчезал в свою родную стихию. Спрашивается, откуда получались те десять тысяч, которые тратила Агриппина Филиппевна ежегодно? Это был настолько щекотливый и тонкий вопрос, что его обыкновенно обходили молчанием или говорили просто, что Агриппина Филиппевна живет долгами, то есть что она была так много должна, что кредиторы, под опасением не получить ничего, поддерживали ее существование. Но и этот, несомненно, очень ловкой моду с п е в е н д и образ жизни, мог иметь свой естественный и скорый конец, если бы Агриппина Филиппиевна, с одной стороны, не выдала своей старшей дочери за директора Узловско-Моховского банка п о л о д о д о в а а с другой, если бы ее первенец как раз к этому времени не сделался одним из лучших адвокатов в Узле. Эти два обстоятельства значительно повысили фон д о г р и п и н ы Филиппевны, и она могла со спокойной совестью устраивать по четвергам свои элегантные вечера, на которых, безусловно, господствовал французский язык, обсуждалась каждая выдающаяся новость и испытывали свои силы всякие заезжие артисты и артистки. Итак... Несмотря на то, что жизнь Агриппина ф и л и п п н а была открыта всем четырем ветрам, бурям и непогодам, она произвела на свет целую дюжину маленьких ртов. Эта живая лестница, начинавшаяся с известного уже нам Николя, постепенно переходила через разных Андре, в о л ь д е м а р Нини и Бебе, пока не обрывалась шестимесячным Вадимом. Дети помещались в каком-то коридоре, перегороженным тонкими ширмочками на несколько отдельных помещений. Эта дворянская порсль имела решительный перевес в мужской линии. Два старших мальчика учились в классической гимназии, один в военном, один в реальном училище и так далее. В недалеком будущем муравейник а г р и п п и н ы ф и л и п п о в н а грозил осчастливить благодарное Отечество неутомимыми деятелями на самых разнообразных поприщах. Мы уже сказали, что старшая дочь г р и п и н ы Филиппевны была замужем за Половодовым. Следующая за нею политам Алла вступила уже в тот цветущий возраст, когда ей неприлично было оставаться в недрах Муравейника, и она была переведена в спальню Маман, где ей жила на правах совсем взрослой барышни. Понятно, что Алла не могла относиться к обитателям муравейника иначе, как только с глубоким презрением. Когда ей случалось проходить по территории муравейника, она целомудренно подбирала свои безукоризненно накрахмаленные юбки и даже зажимала нос. Николя Веревкин получил первые впечатления своего бытия тоже не в завидной обстановке, но это не помешало ему быть некоторым исключением. даже домашним башком, потому что Агриппина Филиппьевна чувствовала непреодолимую слабость к своему первенцу и создала около него что-то вроде культа. Все, что не делал Николя, было верхом совершенства. Самая возможность критики отрицалась. Когда Николя выбросили из гимназии за крупный скандал, Агриппина Филиппьевна и тогда не сказала ему в упрек ни одного слова. а собрала последние крохи и на них отправила своего любимца в Петербург. Николя а вполне оправдал то доверие, каким пользовался. Он быстро освоился в столице, сдал экзамен за гимназию и взял в университете кандидата прав. Воспоминанием об этом счастливом времени служили о г р и п и н е Филиппьевне письма Николя, не отличавшиеся особенной полнотой, но неизменно остроумные и всегда беззаботные. Между прочим, у Агриппины Филиппиевны хранилось вырезанное из газеты объявление, в котором студент, не стесняющийся расстоянием, предлагал свои услуги по части воспитания юношества. Эти остроты несравненного Николя заставляли смеяться счастливую мамашу до слез. Не стеснение расстоянием п р о х о д и л а красной нитью через всю жизнь Николя, особенно через его адвокатскую деятельность. Агриппина Филиппевна никогда и ничего не требовала от своего башка, кроме того, чтобы этот б а ж о к непременно жил под одной с ней кровлей, под ее крылышком. После Николя самой близкой к сердцу Агриппины Филиппевны была, конечно, Алла. Она не была красавицей, лицо у ней было совсем неправильно, но в этой еще формировавшейся с детскими угловатыми движениями девушке Агриппина Филиппевна чувствовала что-то обещающее и очень оригинальное. Алла уже выработала в себе тот светский такт, который начинается с умения вовремя выйти из комнаты. и заканчивается такими сложными комбинациями, которых не распутать никакому мудрецу. х и о н и я Алексеевна, конечно, тоже восхищалась Аллой и не упускала случая проговорить, о н а так невинна, что почти ничего не понимает. «Скажите, пожалуйста, что делает ваш братец?» — несколько раз спрашивала х и о н и я Алексеевна. «Оскар?» — О, это безнадежно глупый человек, и больше ничего, — отвечала г р и п и н а Филиппина. — Представьте себе только, человек из Петербурга тащится на Урал, и зачем, как бы вы думали, приехал удить рыбу? — Ну, скажите, ради бога, это ли не идиотство? — Хм, да. — Но ведь, Оскар Филиппович, кажется, очень хорошее место в Петербурге. Да, благодаря сестре Гертруде получает ни за что тысяч пять. Что же делать? Идиот! Наберет с собой моих мальчишек и целые дни удит с ними рыбу. Скажите, какой странный характер. Да просто глупость, Хеония Алексеевна. Мне кажется странным, что появление Оскара Филиппыча совпало с приездом Привалова. — Ах вы, х и о н я Алексеевна, кажется, совсем помешались на своем привалове. — Помилуйте, какое может быть отношение, когда брат просто глуп? — Самая обыкновенная история. Эти разговоры заканчивались иногда стереотипным рассуждением о гордеце. — Конечно, он вам, зять, — говорила х и о н я Алексеевна, откидывая голову назад. Но я всегда скажу про него, Александр Павлович гордец, да-да. Лучше не защищайте его, г р и п и н а Филиппиевна. Я знаю, что он и к вам относится немного критически, да-с, что он директор банка и п р и в а л о с к и опекун, так и, господи боже, рукой не достанешь. Ведь не всем же быть директорами и опекунами, г р и п и н а Филиппиевна. Теперь к этому рассуждению о гордеце... Пристегивалось такое заключение. — Хотя Александр Павлович и зять вам, а г р и п и н а Филиппиевна, но я очень рада, что Припалов поубавит ему спеси. — Да-с, очень рада. Вы, пожалуйста, не защищайте своего зятька а г р и п и н а Филиппиевна. — Я и не думаю, Хионе Алексеевне. Вот еще Лиховский разжился фальшивыми ассигнациями, д да о краденым золотом, и черту не брат. — Нет, вот теперь до всех вас доберется Привалов. Да, он даром, что таким выглядит тихоньким, и, конечно, не будет иметь успеха у женщин, но Александра Павловича с Лиховским подтянет. Знаете, я слышала, что этого несчастного мальчика, Тита Привалова, отправили куда-то в Швейцарию и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это д е л ь ц а я Агриппина Филиппиевна ничего не находила сказать на это слишком смелый вопрос, а х е н и я Алексеевна отвечала сама. — Конечно, Лиховской. Это ясно как день. Он на все способен. — Я не понимаю, какая цель могла быть в таком случае Лиховского? Николя говорит, что в интересе опекунов иметь Титу Привалова налицо, Иначе последует раздел наследства и конец опеки. — Пустяки, пустяки! Я знаю, что это дело Лиховского. А ваш Николя обманывает. — Ведь я знаю, муманж, зачем Николя приезжал тогда к Привалову. — Вы знаете, х и о н и я Алексеевна, что я никогда не вмешиваю с ь в дела Николя. Это мой принцип. А я все-таки знаю и желаю, чтобы Николя хорошенько подобрал к рукам и Привалова, и опекунов. Да, пусть Бахарева останутся с носом и любуются на свою Надин. А мы женим Привалова на Алле. Вот увидите. Это только нужно повести дело умненько. Тет-а-тет, -тет. свидание наедине, маленький пикник, что-нибудь вроде нервного припадка. Ведь эти мужчины все дураки. Увидали женщину, и сейчас глаза за корсет. Вот мы... — Нет, х и о н и я Алексеевна, позвольте вам заметить, — возражала с достоинством Агриппина Филиппьевна, — вы так говорите о моей Алле, будто она какая-нибудь Христова невеста. — Ах, я пошутила, Агриппина Филиппьевна. — Но за всем тем я мое дело знаю.